Глава 15. О фуршете, кронпринце и странных вывертах Редсвуда. Почему-то дружба между женщиной и мужчиной начинает трещать по швам, лишь стоит рядом с ней появиться другому мужчине. Из заметок Николины Вайт. Всю пятницу я провалялась в постели. Зато познакомилась с Ванессой, местным поваром и экономкой. Она оказалась миловидной румяной блондинкой лет сорока пяти на вид и сама чем-то напоминала сдобную булочку. Мисс Ванесса сразу попросила обращаться к ней просто по имени и вообще произвела на меня очень приятное впечатление. Вечером ко мне зашёл Шайн, поведал, что на улице заметно похолодало и даже пошёл снег. Завтра наш полуэльф собирался на ярмарку на Западной площади, Я теперь предвкушал, что там снежную погоду будет очень интересно. К тому же, в последнюю субботу месяца обычно устраивали самые разные соревнования и турниры, которые наш Шайни очень любил. С радостью пошла бы туда с тобой, сказала ему, если бы я чувствовала себя лучше. И вдруг появилось ощущение, что я упускаю нечто важное, будто именно в субботу должно произойти какое-то значимое событие причём важное именно для меня. Тут-то я и вспомнила о завтрашней церемонии закрытия выставки артефактов. Нет, мне никак нельзя было её пропускать, ведь я обещала профессору Спарку, что точно приду. Он возлагает на меня большие надежды. А для меня самой это настоящий бесценный шанс, если не заявить о себе, то хотя бы просто показаться среди важных людей, интересующихся артефактами. Пришлось долго уговаривать упёртого полуэльфа достать для меня из запасов Андриана несколько пузырьков того самого хитрого зелья, которое способно быстро восстанавливать силы. Он поначалу отказывался, заявляя, что мне потом будет даже хуже, чем сейчас. Но в итоге согласился принести только один флакончик. Андер грозазлица буркнул Шайн, вручая мне заветное зелье. "А мы ему не скажем", отмахнулась я. Да он по твоему бледному виду всё поймёт. Плевать ему на мой вид, как и на моё самочувствие. Ошибаешься, Шайн скрестил руки на груди. Он очень за тебя переживает. "Да?" бросила со скепсисом. Наверное, именно поэтому ни разу со вчерашнего утра не зашёл. Он занят, зачем-то попытался оправдать друга полуэльф. "Шайн," вздохнула Я, решив не переубеждать Принька. "Просто не говори ему ничего." Так всем будет спокойнее. Тот расстроенно кивнул и оставил меня одну. Я же покрутила в руках склянку, сунула её в сумку и вызвала по Макфону Налиру. Сначала подруга долго отчитывала меня за сегодняшний пропуск занятий. Но когда я попросила её отправиться со мной на завтрашнюю церемонию закрытия выставки, Нали пришла в настоящий восторг. Она легко согласилась принести мне туда платье и тёплое пальто. Просто я сильно сомневалась, что мне хватит сил сначала добраться до общежития, а потом до музея достижений. Договорившись с ней, я приняла новую порцию лекарства и благополучно уснула. Надеялась, что следующим утром буду чувствовать себя намного лучше, но всё равно проснулась почти без сил. Зато чернота из глаз пропала, и к ним снова вернулся привычный лазурно-голубой цвет. К счастью, нерестло донеши да на дому не оказалось, потому никто не помешал мне собираться, никто не попытался остановить. Зелье быстрого восстановления выпила перед самым выходом из дома и сразу же почувствовала себя намного бодрее. В итоге, к 3 часам я была уже у нужного здания, а увидев топчущуюся на заснеженном тротуаре троицу друзей, искренне обрадовалась. Мы все пришли тебя поддержать сказал Кайтер, протягивая мне сумку с вещами. "Да, Ник", подтвердил улыбающийся Ивар. "Ты же наша звезда. А друзья, как известно, познаются не только в неприятностях, но и в радости". Нали закатила глаза и позвала всех скорее войти в тёплое помещение. На улице сегодня стоял настоящий мороз, и мы все успели замёрзнуть. В дамской комнате подруга помогла мне переодеться в строгое, но элегантное платье тёмно-синего цвета. Заставила расплести косы и сама нанесла на моё лицо и глаза лёгкий макияж. "Ты такая бледная", приговаривала она, глядя на меня с сочувствием. "Выглядишь дико вымотанной. Твой покровитель с тебя вообще ночами не слазит". "Ньюта мима жеребец". "Просто устала", покачала я головой. "Мы с Новой магией занимались. Лучше бы вы чем-то другим занимались, более приятным", буркнула она. Я посмотрела на себя в зеркало. И пришла к выводу, что выгляжу вполне достойно. Красавица. Нужно, чтобы твой Мак тебя вот такой увидел, добавила подруга у меня за спиной. Не думаю, что ему вообще есть дело до того, как я выгляжу. Но вслух этого не сказала, ведь такое признание разрушит всю легенду о покровителе, а этого пока делать не стоит. В зале было многолюдно. Причём, судя по одежде большинства гостей и их манере держаться, здесь собрались настоящие сливки общества. Ребят пропустили благодаря пригласительному, который профессор Спарк выписал им сегодня утром. Сам наставник тоже был здесь. Стоял у стенда с артефактами и с гордым видом беседовал с каким-то важным мужчиной. В углу играли музыканты. Мимо гостей расхаживали официанты с подносами. И каждый приглашённый совершенно бесплатно мог взять себе напиток или закуску по душе. Вокруг царила атмосфера сдержанного изысканного праздника, но мне здесь всё равно было не по себе. Я вообще впервые попала на такое мероприятие, потому всё происходящее вокруг казалось диковиным. Среди всех этих расфуфыренных людей ощущала себя лишней, словно пробралась сюда обманом. Кай не отходил от меня ни на шаг будто чувствовал мою нервозность, ободряюще улыбался, старался отвлечь разговором, и его поддержка придавала мне уверенности. Нали с Ивом расслабленно шагали чуть впереди и вели себя так, будто сами являются представителями Алиты. Хотя чего удивляться, они оба из довольно обеспеченных семей, и воспитание получили соответствующее. Немного побродив между экспонатами, я всё же подошла к профессору Спарку и он больше меня никуда не отпустил. Сказал, что мне лучше находиться поблизости, на случай, если со мной захочет побеседовать кто-то из заинтересовавшихся артефактом. Ребята тоже остались рядом, решив, что тут они нужнее. А вскоре и вовсе началась официальная часть церемонии закрытия выставки. Гостей вежливо попросили освободить пространство в центре зала, и вскоре посредине образовался довольно большой свободный круг для выступающих. Первым слово взял лорд Винцер, глава общества артефакторов столицы. Он был немногословен, но выразил радость от того, что среди авторов работ много молодых и очень талантливых людей. Поблагодарил ректора нашей академии за хорошую работу и пожелал нам всем не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигать прогресс вперёд. А вот следующим в круг вышел молодой светловолосый мужчина показавшийся мне смутно знакомым. Он был высок, статен, одет в светло-серый костюм, под которым виднелись чёрный жилет и галстук в тон. На вид я бы дала ему лет двадцать пять. Одержался он так, будто является хозяином не только своей жизни, но и жизни всех окружающих его людей. «Кто это?» — тихо поинтересовалась я у стоящей рядом со мной Налиры. Вот только она меня словно не слышала. Более того... Подруга выглядела ошарашенной, а на выступающего смотрела с настоящим неверием, будто наживший призрак. «Ты в порядке?» — спросила её снова. Увы, реакции не последовало. На мой вопрос на Ли явно отвечать не собиралась. И тогда я наклонилась к Каю. «Ты знаешь, кто этот тип?» — проговорила шёпотом. «Его высочество крон-принц Брайл», — также тихо ответил друг и приобнял меня за плечи. Старший братец нашей принцесски. Она сама тоже здесь. Странно, что принца Диона не притащили для полного комплекта. Я пробежала взглядом по гостям. На самом деле увидела Кассандру. И даже не удивилась тому, что она стояла рядом с Рествудом. Ну, конечно, куда ж её высочество без него? Думаю, он и вчера весь день провёл с ней. И явно не вспоминал о какой-то там Николине, пострадавшей из-за его тьмы. Тем временем выступающий кронпринц возвышенно высказался о важности технического и магического прогресса, о мерах поддержки талантливых артефакторов, об упрощении процедуры получения патентов. К слову, произносить речь он умел превосходно. Его на самом деле было интересно слушать. И пока его высочество выступал, в зале царила почти идеальная тишина. На него смотрели все, кроме Налиры. Она почему-то сначала просто отвернулась, а потом и вовсе отошла назад, за спины собравшихся. Это показалось мне странным, и когда наследник престола закончил речь, я поспешила за подругой. Она как раз стояла у стенда с моим артефактом и бездумным взглядом смотрела на его описание. "Ты плохо себя чувствуешь?" спросила я, остановившись рядом. "Не обращай внимания", тихо ответила она. "Всё в порядке" просто показалось, что увидела давнего знакомого, но это ошибка. Нали несколько раз моргнула, а я с диким удивлением увидела, что в её глазах стоят слёзы. Да что же такое случилось? А ведь она смотрела на принца. Получается, это он её давний знакомый. Но разве подобное возможно? И тут толпа рядом с нами зашевелилась, расступилась, пропуская вперёд троих мужчин. Первым шагал воодушевлённый профессор Спарк, а за ним шли принц и лорд Винцер. И что самое странное, направлялись они именно к нам с Нали. Это оказалось настолько неожиданно, что меня сковала растерянность. А вот как раз и наша Николина, проговорил мой наставник в тот момент, когда я уже почти решилась сбежать. Это она придумала артефакт скрытого свещения. Его высочество одарил меня царственным кивком заставив попросту оцепенеть. Потом перевёл взгляд в сторону, где стояла Нали. Его глаза вдруг удивлённо расширились. Подруга вцепилась в моё запястье и сжала его так сильно, что оно грозило сломаться. Я же окончательно растерялась, не представляя, что вообще говорить и как себя вести. К ситуацию спас профессор Спарк. Он явно заметил внимание его высочества к Нали и решил представить ещё и её. А это Налира Флайт, студентка третьего курса нашей академии. Она тоже талантливый артефактор. Кстати, обе девушки учатся в одной группе с её высочеством принцессой Кассандрой. Упоминание сестры по действовало на принца отрезвляюще. Он всё же отвернулся от Нали, благодарно кивнул ему наставнику и только теперь посмотрел на сам артефакт. Потом перешёл к другому стенду. Она с подругой отрезала от него сомкнувшаяся толпа. Идём, проговорила я, потянув её за руку. Та не сопротивлялась, но выглядела потерянной и разбитой. Мы беспрепятственно вышли в коридор, а оттуда направились в уборную. Там, к счастью, оказалось пусто. Вот уж правда, встреча века, со злой иронией бросила она себе под нос. Потом подошла к раковине, намочила руки, глянула на своё отражение и сразу отвернулась. "Ник, я пойду, ладно?" спросила вдруг Мне нужно в академию. Давай провожу, предложила я. Нет, она тщательно помотала головой. Оставайся. Тут, можно сказать, твоя судьба решается. А моя? Она тяжело вздохнула, и будто бы попыталась побороть вставший в горле ком. А моя давно решена. Хотелось спросить, откуда она знает принца и почему их столкновение вызвало у обоих такую бурную реакцию. Но я решила, что этот разговор может подождать до вечера. Принесу пирожных, сказала ей, твоих любимых, шоколадных. Губы Нали дрогнули в грустной улыбке. Буду ждать, ответила она и первая вышла из уборной. Я вернулась в зал, повинуясь наставлению профессора Спарка, встала у своего артефакта и с удовольствием отвечала на вопросы всех, кто интересовался его свойствами, зарядом, принципами работы. Меня очень радовало, что моё изобретение посчитали достойным внимания, а видеть во взглядах уважения оказалось особенно приятно. Вот только радовалась я недолго. Увы, в какой-то момент моё самочувствие начало стремительно ухудшаться. Видимо, время действия зелья подошло к концу. По-хорошему, мне стоило прямо сейчас вернуться в постель. Но уйти со столь важного мероприятия я просто не имела права окончание официальной части нуждалась лишь чудом да и то уже не стояла она попросила и вода быть мне стул каю и вовсе пришлось придерживать меня за плечо чтобы не на роком не завалилась на бок не знаю как это выглядело со стороны но желающих побеседовать со мной о артефакте вдруг стало намного меньше когда же профессор милостиво разрешил нам отправляться по своим делам я едва не застонала от радости К сожалению, встать и пойти своими ногами уже не могла. У меня банально не осталось на это сил. Без вопросов и просьб Кайтер взял меня на руки и понёс в гардеробный. Не знаю, обратил ли кто-то внимание на наш своеобразный уход. Мне в тот момент было уже всё равно. От слабости едва удавалось держать глаза открытыми. Но я категорически запретила себе терять сознание. Как натягивала пальто отдельная история стоять сама не могла. Пришлось Каю держать меня за талию, а Ивару просовывать мои руки в рукава. Вот именно в этот странный момент перед нами и появился раздражённый Рエストут. Хорошо хотя бы без принцессы. Он хмуро посмотрел на Ива, и тот сразу отступил в сторону. "Знаешь, Малина", сказал Андриан, застёгивая пуговицы на моём пальто. "Я считал тебя более сознательной". Я не могла пропустить закрытие выставки, ответила, прямо встречая его злой взгляд. И не жалею, что пришла. Рестл от посмотрел выше моей головы, видимо, на Кайтера, и будто помнился. Словно только сейчас сообразил, что мы находимся в широком холле, где немало людей, а сцена со мной в главной роли уже привлекла чужое внимание. У меня есть артефакт портал, проговорил Андриан, обращаясь к Каю. Я перенесу Николину к целителям. Ей нужна помощь. Руки Кайтера на моей талии сжались сильнее. Я донесу её до академии. Там хорошие целители, заявил друг, и его голос показался мне удивительно серьёзным. Это глупо, покачал головой Рестут. На улице мороз и ветер. Тут-то я и вспомнила, что у меня есть цевой артефакт переноса, вручённый несколько дней назад Андрианом. Я сама перенесусь заявила, ставя в споре точку, и продемонстрировала намотанный на запястье шнурок с закреплённым артефактом. Я обойдусь без целителей. Мне просто нужно отдохнуть. Высплюсь, поем и буду как новенькая. До понедельника поправлюсь. Не беспокойтесь. Кевин ус на прощание арестоводу, попросила Кая проводить меня до выхода из здания, ведь внутри перемещения были запрещены. Друг же решил всё по-своему и снова взял меня на руки. Возможно, мне показалось, но Андриан раздражённо скрипнул зубами и зачем-то пошёл следом. "Малина, переносись к Шайну", приказал он, поравнявшись с нами. "Рエストут, чего ты пристал?" бросил ему Кайтер. "Мы с Иваном поможем Нике, в беде точно не оставим. Можешь возвращаться в зал, тебя там наверняка принцесса ждалась". Но Андриан проигнорировал его слова и решил просто поступить по-своему. Когда мы все оказались на улице, а Кай всё же поставил меня на ноги, рез тут вдруг ловко перехватил мою руку и быстро притянул к себе. Миг, и вместо оживлённой улицы мы с ним оказались на вычищенной от снега дорожке перед входом в Белый особняк. А спустя ещё пару секунд Андриан со мной на руках уже входил в дом. Не стоило утруждаться, проговорила, глядя в сторону. Кай доставил бы меня прямиком до постели. Ис с радостью бы в неё влез, буркнул Рествуд, да таким тоном, что я удивлённо усмехнулась. У нас не такие отношения, решила пояснить. Мы просто друзья. Он смотрит на тебя, как на свою девушку, возразил Андриан. Не замечала, ответила заинтересованно. Хотя со стороны, наверное, правда виднее. Спасибо, что подсказал. Он интересный парень. Недовольство Рествуда стало почти физически ощутимым. Но мне было совершенно непонятно, что именно ему не нравится. Даже хотела спросить, но благоразумно промолчала. Постарайся сегодня не вставать, посоветовал Андриан, уложив меня в постель. Зелья не пей, никакие. Я вернусь через несколько часов, принесу нужное лекарство. Он уже развернулся к двери, когда я помялась. Андриан, мне нужно в академию. Нет бросил тот, глянув на меня через плечо. "Да, я села на постели. Зачем?" Он всё же обернулся, но смотрел с усталостью. "У меня с подругой творится что-то странное. Не стала скрывать. Я беспокоюсь. Не стоит оставлять её одну в таком состоянии". "Малина", Рястут глянул недобро. "Тебе самой помощь нужна. Ты на ногах не стоишь. Подозреваю, что выпила немало сильных зелий". И вместо того, чтобы отправить силы на восстановление, твой организм тратил их на всякие глупости. Я не могу отпустить тебя, пока ты не восстановишься. И вообще, Андриан, я тщетно сжала кулаки. Она почти плакала. Я вообще впервые видела её такой разбитой. Она Ли очень сильный человек. Мне казалось, её вообще ничего сломить не может. Не представляю, что должно было случиться. Я нужна ей, понимаешь? Он смотрел мне в глаза, явно подыскивая слова для отказа. Но потом вдруг подошёл ближе и присел на край кровати. «Ей можно доверять?» — спросил, поймав мой напряжённый взгляд. «Конечно. Могу за неё поручиться». «Хорошо», — вздохнул Рествуд. «Вызови её по Макфону и скажи, чтобы ровно через час стояла у северных ворот Академии. Я приведу её сюда, но про тьму ни слова». «Я помню». — поспешила заверить. — И возьму с Нали клятву. Она никому не скажет, что мы с тобой хоть как-то общаемся. Он встал. — Спасибо. Сердце едва не лопнуло от переполняющего его чувства благодарности. Это для меня очень важно. Андриан едва заметно кивнул, но выглядел немного растерянным. — Вчера, малинка, я пытался спасти друга и был вынужден призвать много теней, — неожиданно признался маг. Ты пострадала именно из-за отката от моей магии. И сейчас, когда ты хочешь помочь своей подруге, я не могу тебя отказать, хоть это и опасно. Не имею морального права. Ты спас друга, спросила я. Да, Андриан скуп улыбнулся. Но у этого поступка будут последствия. Пусть моего лица он не видел, но я показал, на что способен тёмный маг. А это очень плохо. Навези он твой друг. Думаешь, сдаст тебя властям? Рясто тут не ответил, но в его глазах я увидела грусть. Видимо, не такая уж крепкая между ними дружба. Будешь послушной девочкой, и я принесу вам с подругой торт. Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась грустной, а потом всё-таки ушёл. Странный он, но уж точно неплохой, и совсем не такой холодный и невозмутимый каким казался мне в самом начале